Антагонист Щианского, чьей пламенной говорливости невыгодно противопоставлена молчалинской бессловесности, что подчеркнуто его молчаливо говорящей фамилией. Молчалин по происхождению не москвич, он переведен в фамусовом истерии, благодаря его протекции получил чин калерского сестра. То есть занимает восьмое место в табеле о рангах.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 и те взгляды, казалось бы, полностью соответствуют неписаной московской норме, над Но ними молчали они, так лишь тактика, так лишь выбранная им линия поведения, в полном соответствии с отцовским заветом. Такой же совет получил и Иван Чичиков: угождать всем людям без изъятья, хозяину, начальнику, слуге его, собачке, дворнику, чтоб ласковый был. в сцене бала, действие 3. Он услужливо восхваляет шпицца старухи Хлёстовой, свояченицы Фамусова, чем заслуживает её расположение. Но не уважение. Во время разъезда, действие 4, явление 8, Хлёстова пренебрежительно указывает молчалину на его место, промежуточно между секретарём и слугой. Вот чуланчик твой, Не нужные проводы, подика споть с тобой. Молчай, не обижайся. Он вообще не обидчив, хотя к мы убеждаемся к концу всё очень хорошо знает и запоминает. Как с помощью таких приёмов автор выражает своё отношение к молчанию? На протяжении всей комедии повторяется один и тот же сюжетный мотив падения Так Чацкий, едва появившись в доме, рассказывает о том, как по дороге падал много раз. Скалозуб припоминает историю о княгине Ласовой, наезднице вдали, на днях расшибшейся, в пух для поддержки еще и теперь мужик. Затем во время бала Репетилов сообщает о своем падении. «Сюда спешу, хвать!» А порог задел ногой и растянул свои срости. Но только падение молчали нас с лошади. Действие второе явление седьмое, преизвестие, о котором Софье лишается чувств, рифмуется с образцовым падением фамусовского дяди Максима Петровича. «Упал он больно, встал здорово». Эта параллель окончательно вписывает молчально в ту неизменную московскую традицию, против которой восстает Чацкий. Но повторимся еще и еще раз. Если для обитателей фамусовского дома эта традиция нечто живое, унаследованное,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 Всё, даже Роман молчали на с Софией, в котором он послушно исполняет навязанную ей роль пафонического вздыхателя. Готов ночи напролёт читать с возлюбленной романы, слушать тишину и изясняться не на присущем мещанскому языке, есть у меня вещицы три, но на литературно-салонном языке безмолвных жестов и тончённых чувств. Тут его фамилия приобретает дополнительные оттенки значения.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 Тут же появляется разгневанный Фамусов. Казалось бы, это крак всех молчальницких мечтаний, конец его карьеры. Но недаром Чацкий, ставший свидетелем этой сцены, язвительно и проницательно замечает, «Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым». «Себя крушить? И для чего? Подумайте!» Всегда вы можете его беречь и пеленать и посылать за делом муж мальчик, муж слуга из жененных пожей, высокий и дел московских всех мужей. Молчалин соответствует подаённым запросам и правилам фамусовского мира. Вряд ли ему грозит полный отставка и настоящий изгнанье. Это уловили многие русские писатели, оттолкнувшись от образа Молчалина в своих произведениях. Иван Александрович Гончаров создал по Молчалинскому лекалу своего чиновника Аякова роман «Обрыв». Герой комедии Островского на всякого мудреца довольно простоты Гломов считает себя Чацким, но добровольно принимает участь Молчалина. Салдаков-Щедрин написал целый цикл «Господа Молчалины». Скалозуб Сергей Сергеевич, армейский полковник из новоземлянского мушкетерского полка. Песня наша комедии, которая связывает героев первого уровня с самостоятельно участвующими в действии, и персонажи второго уровня, многочисленных московских типажей, представленных на балу в доме Фамусова. В образе Сколозуба выведен идеальный московский жених, грубоватый, богатый и довольный собой, Фамусов непрочь отдать за него Софию. Ей однако Сколозуб не подходит. Приехав к Фамусову, сразу вслед за Чацким, сказал Зуб, рассказывает о себе. Служит он с 1809 года. Это значит, что Сергей Сергеевич участвовал в Отечественной войне 1812 года и Европейской кампании 1813-1814 годов. Казалось бы, он должен быть увешан военными, полученными на поле боя наградами. Но... Орден на шею Сколозуб получил не за боевые действия, а по случаю торжеств 3 августа 1813 года в честь Пляйсвитского перемирия. Тогда ордена и медали раздавали многим. Это значит, что Сколозуб умеет не столько служить, сколько прислуживаться. Эта тактика даёт свои плоды. Его всего 2 года поводили за полком. Теперь он метит в генералы. Книжную премудрость презирает, сравни отзыв Скалозуба о двоюродном брате, отправившемся в деревню читать книжки. Позже, в действии четвертом явлении пятом, в ответ на разглагольство Нерепетилова о тайном обществе и князь Григорье насмешливо предлагает, «Я князь Григорию и вам фельдфебеля вольтеры дам». Слова эти вошли. в пословицу, как пример Садовфонского отношения к умникам и умством. Скалозуб, вопреки часто встречающейся ошибке школьников и режиссёров, молод. Его отличает своеобразное армейское щикальство. Чацкий называет его хрепун, удавленник фагот. Это означает, что Скалозуб по тогдашней моде перетянут ремнями, чтобы грудь выдавливалась с колесом. Но это щегольство лишь прикрывает его умственное ничтожество и душевную пустоту. Автор выказывает свое отношение к персонажу, ставя этого в дурацкое положение. Скалозуб ничего не понимает в страстном обличительном монологе Чацкого против московской мундиромани. Он думает, что Чацкий ругает гвардейских, то есть представителей элитной части военных, которые свысока смотрели на армейских и охотно присоединяются к его мнению. София, Софья Павловна Фамусова центральный женский персонаж комедии. 17-летняя дочь хозяина московского дома, в котором разворачивается действие. После смерти матери она воспитана мадамой, старушкой Розье, которая за лишних 500 рублей прибрала с воспитанницей в другой дом. В другом детстве Софии был чадский. Он же стал героем её первого отричского роман. Но за 3 года, что Чацкий отсутствовал, переменилась сама Софья, её сердечной привязанность. С одной стороны, Софья стала жертвой московских привычек и нравов, с другой жертвой новейшей и русской и питающей руссейской совестности, то есть карамзинской литературной школы, противним, который был во многом Грибоедов. Она воображает себя сентиментальной героиней чувствительного романа, потому отвергает и чересчур язвительного непмосковский смелого Чацкого, традиционно московского жениха полковника Скалозуба, богатого, но ограниченного. Ей нужна утонченная натура. Просчитав Софию, умело разыграв роль платонического воздыхателя, который, готов до рассвета возвышенно молчать на едне с любимой, уголок в ее сердце находит молчаль.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 Незаметно заразилась московским духом и одновременно вообразила себя героиней модного романа. Она ведет себя то, как Юлия из романа «Руссо», то, как московская кумушка, и на той и на другой маской автор комедии иронизирует. В первом действии Фамусов застает в гостиной Софью и Молчалина, так что вышшего из девичьей. Для отвода глаз София придумывает сон, будто привидевшийся ей. Первая часть этого сна напоминает сентиментальную поэзию в духе Карамзина. София, как пастушка, встречает на цветистом лугу милого человека. Только в отличие от бедной Лизы, бедная не девушка, а этот самый милый человек. Вторая часть сна пародирует баллады Жуковского, которые Грибоедов печатна прерицал. Позвольте, видите ли, сначала цветистый луг, И я искала траву какую-то, не вспомню на его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился тут со мной. И вкрачив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден?» Фамусов. «Ах, матушка, не довершай удара. Кто беден, тот тебе не пара». София. «Потом пропало все». Луга и небеса, мы в тёмной комнате. Для движения чуда раскрылся пол, и вы оттуда бледны, как смерть, и дыбом волоса. Тут с громом распахнулись звери, какие-то не люди и не звери нас врозь, и мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ, хочу к нему вытащить из собой. Нас провожают стон, рёв, хохот, свист, чудовище. Он вслед кричит, проснулась, кто-то говорит —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 То с громом распахнулись двери, какие-то не люди и не звери нас вроси и мучились сидевшего со мной. А чтобы речь её звучала ещё комичнее, Грибоедова вставляет Софию использует размер и стиль басни, одинаково неподходящий для сентиментальной повести и для балады. Фамусов ван вынуждает процитировать финал балады Жуковского Светлана, где чудеса там мало складу. Во втором действии, узнав о падении молчали на слошади, Софья в ночи идёт себе не как благовоспитанная барышня, а как влюблённая героиня романа, падает в обморок, с криком упал, убился. Тем контрастнее выглядит её типичное московское поведение в третьем действии, во время бала, когда Софья злобно обращает риторику Чацкого: "От сумасшествия, могу я остеречься против него самого?" и распускает слуха о помешательстве бывшего возлюбленного.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 Происходит это в одиннадцатом явлении, когда Софье случайно становится свидетельницей того, как Молчалин заигрывает с Лизой и оскорбитно отзывается о ней самой. Тут же является отец и дыбом волоса, по круженице с локсом свечами. Боладный солнца бывается на его. Фамусов обещает дочери выслать её из Москвы в деревню к тётке в глушь в Саратов, а молчалино удалить нас урось и мучились сидевшего со мной. Фамусов Пёлофанасьевич один из ключевых героев комедии Управляющий в казённой мести. Богатый вдовец, барин в чём московском доме при своих детях. Фамусов был другом покойного отца Чацкого и в его дочь Софью Чацкий влюблён. Именно поэтому Чацкий по возвращении в Москву первым делом является Фамусовский дом. В образе Чацкого и Фамусова полярно противоположны.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 Москва всех нравов он воспринимает как покушение на основы мироздания. Не больше и не меньше. Грибоедов не случайно уделяет такое внимание знаменитому фамосовскому календарю. Говорит, тот внимательнейшим образом проглядывает в первом явлении и втором действии. Во вторник к Просковой Фёдоровне в дом, четверг на погребение. Тогда ж четверг, а может в пятницу, а может быть в субботу предстоит Кристины у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 Любимец которого чацки быт объявлял сумасшедшим это маленькая модель Москвы, где каждый гость Фамусова, князь Тугоуховский с шестью дочерями, Хлёстова с Колозупой и другие представляют отдельный важный срез московского общества. Как положено в довому московскому барину, Фамусов заигрывается с служанкой дочерей. Зельева баловниц находится в особенных отношениях с доктёшей вдовой. которая должна не просто родить, но именно по особому расчету Фамусова. При этом он монархским известен поведением. Как положено человеку века минувшего, он страшится новых веяний. Во время первого же разговора с Чацким, чьи возвращение его совсем не радует, помимо прочего и потому, что Чацкий беден, это не московский жених с тычками двумя душ. Фамусов затыкает уши, чтобы не слышать смелых речей дерзкого молодого человека.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 радушает неподвижность мира, а значит, угрожает его московской утопии. Неосуществимой мечта Фамусова забрать все книги да и жить. При этом, как типичного московского барина, его водят за нос все кому не лень. На сцене Фамусов впервые появляется в тот самый момент, когда Софья и Молчалин всю ночь, по счастью платонически проведшие наедине, ещё не расстались. Лиза переводит часы, чтобы их звоном потревожить покой любовников и предупредить о том, что оставаться вместе уже небезопасно. Сначала Лиза, затем София и Молчалин усыпляют бдительность хозяин, заподозрив шевени ладны. А последний выход Фамусова на сцену приурочен к финальному свиданию Софии и Смолчалина, во время которого та убеждается в низости и корысти любовник. Картина ночного свидания дочери с секретарем повергает Фамосова в ужас, особенно потому, что его покойная жена была большой охотницей до мужчин. Громизм сценно усилен тем, что Фамосов словно раздваивается между внезапно охватившего ненавистью к новой Москве, которая заражена духом Кузнецкого моста. «Дочь, Софья Павловна, не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». И прежней пламенной любовью к столице, как Москва, он медный начинает метаться. Только что в явлении 14 он грозил предать позорный случай огласке, все надподам министром, государю, тут же в финальном 15-м явлении восклицает: "Что станет говорить книге Немаре Алексеевн мнение московской книгине?"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 Но в том и заключен уже с Фамусова, потому он и заискивает перед нердовитым скалозубом и так злится на слишком яркого Чацкого, что в самом деле Москва Фамусова уже начала меняться, она пришла в движение. Положение Павла Афанасьевича совсем не такое прочное, как хотелось бы ему. Закат фамусовского мира уже начался. Может быть, поэтому образ Фамусова лишен однозначности. Помимо всего прочего...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 Чем так глуп и безобразен Фамусов? Он человек дюжинный, старого покроя, но добряк и не лишён некоторого благоразумия и человеческих сочувствий. Посмотрите, например, как он после долгой разлуки встречает он Чатского. Ну выкинул ты штуку! 3 года не писал двух слов, и гренёв вдруг как с облаков. Здорово, друг, здорово, брат, здорово! Рассказывай, чья у тебя готова, собрание важных вестей. Да расскажи подробно, где был, скитался столько лет. Откуда вы теперь? Тут есть и дружеский привет, и очень естественное любопытство. Вольно же Чацкому отвечать на все это колкостями, дразнить старика, оскорблять привычки и предания его. Фамусов, как все пожилые и отживающие люди, любит, может быть, и с пристрастием свое минувшее в виду настоящего, которое не могут... а не назвать вполне своим. Это естественно и неминуемо. Литературной проекцией Фамусова стал образ старика Мамаева в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».